«Мы, видите ли, разыскиваем известного вам Олега Левашова. У нас с ним в Одессе были свои дела, а встретиться перед его отъездом не удалось, но ну, вы сами знаете, как бывает. В произношении этого странного человека, только что безукоризненно русском, вдруг отчетливо зазвучал классический литературно-фольклорный акцент. И вот нам стало известно что вы его близкий друг, вы с ним виделись ночью, так не могли бы вы помочь нам его отыскать? Виделся, это точно. И ночевал, пока не нашел более подходящего места. Воронцов принял предложенные условия игры. Восхищен вашими способностями. Найти человека в Москве, я себя подразумеваю, это надо уметь». «Вам бы ваши способности сразу по назначению употребить. Неужто Олега труднее разыскать, чем меня? А я тут проездом, и ждут меня, как видели. Ничем не могу помочь». «Не надо», — увещевающе сказал мужчина. «Не держите меня за мальчика. Вы же его подвозили сегодня». «Ну, раз вы даже про это в курсе, так должны знать, где и как мы расстались». И что я делал после этого, нет? Знаем. А дальше? А дальше? Я здесь, а он? Я же не хирург, как у вас в Одессе говорили. Во времена Бабеля. Он позволил себе этот маленький подкол, чтобы не забывались. Человек попросил, я подвез. У него свои дела, у меня свои. Если бы у нас были другие планы, мы бы в другом месте и оказались. А так... «Вы мою спутницу видели?» «На кой мне, простите, лят, знать и думать про что-то другое?» «Олег, допустим, тоже свои вопросы сейчас решает. Мне он станет нужен, я позвоню. И наоборот. Вы компране?» «Это все, что вы имеете сказать?» Голос Одессита был так же ровен и даже ленив. «Абсолютно. Сами посудите». «Жаль. Искренне и глубоко». «Выходит, не помогли вы нам, к сожалению. Вам бы сразу...» — Дмитрий решил оставить последнее слово за собой. «Не за мной ехать, а за ним смотреть. Делов-то. Догнать человека в метро. Эскалатор один, направлений всего два. Я бы догнал, если бы потребовалось». «Возможно, вы и правы. Пойдемте, раз так. К вам у нас претензий нет». «На данный момент, а там посмотрим. С Олегом сами разберемся». Они вошли в зал, и Воронцов сразу же глянул в угол, на свой столик, мало ли что. Но Наташа была на месте. Более того, она так весело и заливисто смеялась, что на нее оглядывались. «Ой, Дим!» — сказала она, с трудом переводя дыхание и прикладывая платочек к уголкам глаз. «Миша такие анекдоты рассказывает» и снова прыснула, не сдержавшись. «Благодарю вас», — вежливо кивнул Миша Воронцов. «Я бы тоже с удовольствием послушал». «К сожалению, нам пора», — развел руками Одессит. Все церемонно раскланялись Уже уходя, Одессит шепнул по-суфлерски. «Отдыхайте в свое удовольствие. За ужин заплачено». Воронцов сделал рукой жест, будто приподнимая над головой конотье. «Правда, Дим, этот Мишка такой остроумный! Это твои знакомые?» Наташа взглянула на Воронцова и вдруг встревожилась. «Что случилось, Дим?» «Пустяки, не бери в голову». Уже после полуночи они шли пешком по самым темным и тихим переулкам держась за руки, как в юности, и время от времени останавливались и целовались там, где было потемнее. Воронцов только все старался повернуться чуть боком, чтобы Наташа не почувствовала через тонкий тропикаль жестких углов пистолета. И еще он часто оглядывался, будто ожидая внезапного нападения с тыла. Войдя в прихожую, Дмитрий вдруг вспомнил, что подарки для Наташи так и лежат в багажнике, за всем происшедшим он о них напрочь запамятовал, да оно может и к лучшему, сейчас вручить их будет уместнее, исходя из того, что отношения стали гораздо определеннее.